Глава 41 В понедельник, после полудня, воспользовавшись редкой свободной минуткой, королева нашла время, чтобы сделать то, о чем давно думала. Она решила еще раз заглянуть в комнаты на верхнем этаже восточного крыла, которые полностью отремонтировали после потопа, когда поздней весной ветхий бойлер дал течь. Королеву сопровождали несколько человек из заделов имущества и обустройства. Затем. К их огромному удивлению, она решила проводить их до офиса в Южном Крыле, а заодно поздравить с принятием программы реконструкции. «Вам предстоит очень много сделать для того, чтобы, наконец, привести это место в пригодное для жизни состояние. Я уверена, что вы отлично справитесь». Королева ходила по кабинетам, расспрашивала сотрудников о том, над чем они работают, всячески их подбадривала. Ей даже удалось побывать в отделе учета имущества, который находился в подвальном помещении без окон. В общем, импровизированный визит имел большой успех. Хозяин, который тут же бросился к ней, как только узнал, что она задумала, грелся в лучах отраженной от нее славы. Он дал понять, что давным-давно заготовил сюрприз для своих подчиненных в благодарность за их тяжкий труд в последнее время. К концу дня все были уверены, что это была его затея. На следующее утро он достойно принял поздравления сэра Саймона и сэра Джеймса. Большая удача. Майк Грин очень гордился собой. С тех пор, как королева ходила в сад на прогулку с Рози и Билли Маклахлином, прошло шесть невероятно насыщенных дней. Она уже потеряла счет многочисленным послам и высокопоставленным чиновникам, которых успела принять за этот загруженный сезон. В условиях, когда Великобритания отчасти потеряла контроль над Атлантикой и стремилась укрепить старые связи со странами сотрудничества, каждая аудиенция имела огромное значение, и королева полностью осознавала, как важно следить за словами. Встречи шли одна за другой, и она уже начала было с тоской думать о Рождестве и о том, какой мир и покой царят в Сандрингеме. Филипп в этот день отправился в Гринвич, чтобы посетить Национальный морской музей, а затем в компании полковников отправиться на обед, где наверняка не обойдется без алкоголя, в дом книгопечатания в Сити. К ним собиралась присоединиться принцесса Анна, а ее присутствие украшает любую компанию. Как и ее отец, она пить не будет, потому что их обоих после ждут другие дела. Королева сделала небольшой перерыв, чтобы собраться с силами и привести в порядок прическу к торжественному вечеру в Королевском обществе спасения жизни, где к ней присоединится Филипп. Общество праздновало 125-летие, к тому же она состояла в нем с 13 лет, то есть на протяжении пугающей огромного отрезка его истории. Прежде чем ненадолго удалиться в свои личные покои, Королева решила понаблюдать за работой обслуживающего персонала, который двигал мебель и вносил бокалы, расставлял цветы и настраивал освещение. Они с Филиппом поприветствуют главных гостей в белой гостиной, затем пожмут руки всем остальным в картинной галерее и побеседуют с избранными в бальном зале. Затем придет время вручать медали за спасение жизней. Она всегда наслаждалась этим моментом, Особенно после того, как прошла в обществе обучение и получила сертификат. Как приятно знать, что кто-то сегодня жив благодаря этим храбрецам. Сначала нужно было переодеться и подправить макияж. Если поторопиться, можно успеть немного последить за скачками. Но пока королева сидела на диване в своей гостиной и возилась с пультом отстоявшего в углу крошечного телевизора, она снова вспомнила о Синтии Харрис. Безусловно, это все из-за общества спасения жизни. С этими людьми она будет сегодня праздновать, однако никого из них не оказалось рядом, когда она умирала у бассейна. Во время вчерашней экскурсии по отделам имущества, обустройства и учета, королеве не повезло. Каждый сотрудник что-то досказал, но она так и не услышала знакомый голос, который, как она думала, обязательно узнает. Того, кто поручил... Спайку Миллигану, уж в нем она была уверена, заставить Лорну лоб подбросить записки. С Миком Клеменсом у нее состоялась двухминутная беседа, из которой королева сделала вывод, что это точно был не он. У Мика бас, а у того, кто командовал Миллиганом, тенор. Она надеялась, что ей удастся услышать голоса Эрика Фергюсона и пары носильщиков, но их там не оказалось. Между тем выяснилось, что ушел-то Харви, было больше причин желать Синтии смерти, чем у кого бы то ни было. Открытка от Хелен Фишер оказалась крайне информативной. Это Синтия нашла картины Джентилески, королева была почти уверена. Величайшее событие ее жизни обернулось для нее печальными последствиями. Ее карьера была на пороге головокружительного взлета, но тут. Жестокость Шолто оказалась чудовищнее, чем королева могла себе представить. Она была потрясена тем, как он с ней обошелся. Что происходит между хранителями королевских картин и их заместителями? Королева была уверена, что Шолто убил Дэниела Блейка. Синтия, работавшая с консерватором в Сент-Джеймском дворце, хорошо его знала и могла бы пролить свет на эту историю если бы кто нибудь спросил ее мнение но шел то не мог убить исинтью в придачу оставалось понять кто этот мистер икс из банды браковщиков рози выяснила что в ту ночь во дворце ночевали четыре человека из списка билли маклахлина они спешно устраняли последствия потопа и готовили некоторые помещения к возвращению королевской семьи из Шотландии. Но зачем кому-то из них убивать миссис Харрис, если Шолта был больше всех заинтересован в ее смерти? Если они боялись, что Рози в ходе своего расследования узнает об их банде, им достаточно было закрыть вход в туннель и залечь на дно. Ведь в этом случае все решили бы, что их аферы канули в лету, верно? И почему шел то столько лет спустя решил рассказать о банде Рози? За 30 лет он мог поделиться этой информацией с кем угодно. Раздался стук в дверь, и в проеме тут же показалась голова Филипа. Капустка, ты уже готова? Он тоже поднялся в покое, чтобы переодеться для торжественного вечера в честь общества спасателей. Почти как прошел обед. Отлично! Наслушался байка о военных подвигах. В сотый раз, конечно, но они стоят многочисленных повторений. Помнишь сержанта Пула, который во время выборов в Афганистане в одиночку отбился от 30 талибов? Они выскочили из засады и застали его врасплох, когда он стоял на посту. В итоге он кинул в одного из них треногу от пулемета. Нам про него столько подробностей рассказали. «Выдающийся парень. Настоящий гурк. «Гуркхи. Войска Великобритании, изначально колониальные, и Индии, в которые нанимали добровольцев из Непала». «Его дед получил крест Виктории в Бирме». «Крест Виктории. Высшая военная награда Великобритании вручается за проявленный в бою героизм». «Эй, ты тут?» Выглядишь так, как будто у тебя крыша поехала. Все хорошо. Просто надо кое о чем поразмыслить. Дай мне пару минут. Ну, надо так надо. Увидимся, как нарядишься в свои яркие тряпки. Я пошел в ванную. Филипп исчез, и королева снова погрузилась в мысли о прогулке по саду с Розей и Маклахлином. Когда муж говорил о военных историях, ей что-то вспомнилось. Но что? Королева подумала о Мике Клеменсе. Он очень агрессивный. Стоит только вспомнить, как он пытался запугать Рози в подвале. Она говорила, что он действовал необдуманно, импульсивно и еле сдержался. Тот, кто убил Синтию, если это все-таки было убийство, действовал гораздо хитрее. Точно так же вели себя члены банды. Скрытно и коварно. Им всегда удавалось оставаться незамеченными. Они опасные, но сдержанные. Полная противоположность Мику Клеменцу. По словам Билли, те двое, обсуждавшие смерть Синтии за выпивкой после работы, обладали энциклопедическими знаниями о ранениях на поле боя. «Быстрые смерти, медленные». Они могут работать в службе безопасности, но совсем не обязательно. В одной из записок, которые подбросили Рози, был нарисован очень специфический нож. Королева узнала в нем оружие команды, с которым пользуются спецназовцы. Не кухонный нож, не какой-то абстрактный, а историческая модель, знакомая любителям военных реконструкций. Так тоже те двое из Паба. Королева решила, что автор записки, кто-то из них. Быстрые смерти, медленные. Возможно, таких людей особенно не нужно уговаривать. Для них это расплюнуть. Они умеют действовать осторожно, чтобы не попасться. И вдруг все встало на свои места. Если королева права в том, что мужчины такого рода получают удовольствие, когда причиняют вред... Вполне возможно, что как раз такой человек написал отвратительное послание и, когда никто не видел, подложил его на сиденье велосипеда Мэри Ван Реннен. И сделал это просто потому, что у него была такая возможность. В таком случае то, что случилось с Мэри, Рози и даже несчастной миссис Бакстер, всего лишь отвлекающий маневр. Бесцельная жестокость, продиктованная инстинктом «бить туда», где больно. Это не миг Клеменс, у которого возможно и был мотив, но не было самоконтроля. Не кто-то из тех, с кем она говорила вчера, потому что среди них не было обладателя того самого голоса, случайно услышанного на верхних этажах при странных обстоятельствах. Стоит обратить внимание не на тех, кто был на экскурсии, а на того, кто не был, на того, кто решил остаться в тени. Но почему же, узнав шокирующую новость о смерти Синтии, Шолто ничего не сказал? Потому что у него были свои грязные тайны. Портреты и мотоцикл. Любой, кто знал об этом, наверняка знал и о другом. Королева проанализировала всю имеющуюся информацию и поняла, что наконец-то докопалась до истины. Вот только все это лишь предположения, гипотезы и подозрения. К тому же она не была уверена, что нашла нужного человека. Королева снова прокрутила в голове все события, стараясь отыскать какие-нибудь доказательства, которые убедят полицию. Ничего. Она все еще может ошибаться. В любом случае, придется обо всем рассказать Стронгу. Если она права, то это ее последний шаг. И если все-таки она права, то действительно пора обратиться к человеку, которого ничто не будет сдерживать. На столе стоял телефон, и на этот раз королева решила не медлить. Подняв трубку, она попросила оператора дворца позвать к телефону Рози, которая мгновенно ответила. Ваше величество, чем могу помочь? «Рози, дело зашло слишком далеко. Пожалуйста, не могли бы вы как можно скорее назначить встречу старшему инспектору Стронгу? В идеале завтра утром. Тридцати минут будет достаточно». «Конечно, мэм. Могу ли я также попросить вас выяснить, куда пропал Эрик Фергюсон?» Мне нужно убедиться, что кто-то знает о его местонахождении. Займусь этим прямо сейчас. Только ради бога не приближайтесь к нему. Мне просто нужно знать, где он. Буду осторожна, обещаю. Хорошего вечера. Королева вздохнула с облегчением и начала собираться. Она посмотрела на часы. Через сорок пять минут она войдет через потайную дверь в белую гостиную а пока нужно немного поколдовать с помадой, пудрой, бриллиантами и бегуди Роза сделала несколько телефонных звонков, но они не дали результата. Эрика Фергюсона несколько дней не видели на рабочем месте, и его точно не было ни во дворце, ни во втором офисе отдела в Сент-Джеймсе. Причувствуя опасения босса, она позвонила в дом семьи мэри Ван Реннен в Шропшире, стараясь не выдать голосом паники. Ее мать сказала, что Мэри нет дома, и Рози лучше позвонить ей на мобильный, только в том месте плохая связь. Рози спросила, что это за место, и миссис Ван Реннен, явно пребывающая в радостном возбуждении, объяснила, что Мэри на свидании с новым мужчиной, с которым она познакомилась в Лондоне. Он случайно оказался в наших краях, но, честно говоря, мне показалось, будто он приехал специально, чтобы повидаться с Мэри. Так романтично, правда? Романтично? Розе так не показалось. Ей стало не по себе. Мать Мэри оказалась права насчет качества мобильной связи в ресторане. Либо, может быть, свидание прошло на ура. Как бы то ни было, Мэри не отвечала а в ресторане никто не подходил к стационарному телефону. Рози написала короткое, но настойчивое сообщение с просьбой перезвонить. Сидя в одиночестве за столом в своем кабинете, она ломала голову над тем, что еще можно предпринять. И вдруг вспомнила хорошо освещенное подвальное помещение. Там было несколько ящиков, которые она еще не успела осмотреть. Она чувствовала, что именно там Мик Клеменс хранит плоды своих размышлений. Вполне возможно, что Эрик Фергюсон тоже. Надежды было мало, но Рози по-настоящему испугалась за Мэри, так что нужно было хвататься за любую возможность.